Глава седьмая. В такие моменты Гарри Маркс сумел проявить себя во всем блеске. Сбежать, освободившись под залог, путешествовать по фальшивому паспорту, взяв чужое имя, притвориться американцам и столкнуться нос к носу с девушкой, знавшей, что он вор, мастерски меняющий акцент, и обратившейся к нему, назвав его подлинное имя. Но на мгновение его охватила слепая паника. Ужасное видение всего того, от чего он бежал, промелькнуло перед его глазами. Суд, тюрьма, жалкая участь рядового английской армии. Но тут Гарри вспомнил, что он везунчик, и улыбнулся. Девушка пребывала в изумлении, а он ждал, когда ее имя всплывет в его памяти. Маргарет. Леди Маргарет Оксенфорд. Она смотрела на него удивленно, не зная, что сказать, а он теперь ждал, когда на него снизойдет вдохновение. — Меня зовут Гарри Ванденпост, — объявил он. — Но у меня память получше вашей, могу поручиться. Вы Маргарет Оксенфорд, не так ли? Как поживаете? — Прекрасно, — как в тумане произнесла она. Маргарет была смущена сильнее своего невольного собеседника. Он протянул руку, словно для рукопожатия. Она сделала то же самое, и в этот момент долгожданное вдохновение пришло к Гарри. Вместо того, чтобы пожать протянутую руку, он в последнее мгновение склонился в старомодном поклоне, и когда его голова оказалась рядом с ее лицом, еле слышно прошептал. «Сделайте вид, что никогда не видели меня в полицейском участке, и я отплачу вам старицей». Он выпрямился и посмотрел ей в глаза. Заметил, что они с необыкновенным темно-зеленым отливом, удивительно красивые. Какое-то время она оставалась в недоумении, потом ее лицо прояснилось, она широко улыбнулась. Маргарет тут же включилась в игру, заинтригованная маленьким заговором, принять участие в котором он ей предложил. — Ну, разумеется, я вспомнил вас, Гарри Ванденпост. Гарри благодарно облегченно вздохнул. — Ну и счастливчик же я, — подумал он. Слегка нахмурившись, Маргарет добавила. — Кстати, никак не припомню, где мы встречались. Гарри легко это парировал. «Уж не на ли у Пипы Манчингем?» «Нет, меня там не было». Гарри осознал, что он очень мало знает Маргарет. Жила ли она в Лондоне в светский сезон или пряталась в сельской глуши? Ходит ли она на охоту, стреляет, участвует в благотворительности, борется ли за права женщин, пишет акварелью или увлекается аграрными опытами на отцовской ферме? Он решил назвать одно из главнейших событий сезона. «Тогда я уверен, что мы встречались на бегах в Эскоте». — Ну, конечно, — подтвердила она. На лице Гарри мелькнула довольная улыбка. Ему удалось сделать ее соучастницей заговора. Маргарет продолжала игру. — Но мне кажется, что вы не знакомы с моими родителями. Мама, позволь представить тебе мистера Ванденпоста из Пенсильвании, — торопливо вставил Гарри и тут же об этом пожалел. Где находится эта чёртова Пенсильвания? Он не имел ни малейшего представления. — Моя мать, леди Оксенфорд. — Отец, маркиз. — А это мой брат, лорд Ислей. Конечно, Гарри о них слышал. Это была знаменитая семья. Он пожал всем руки в открытой дружеской манере, которую Оксенфорды должны счесть чисто американской. Лорд Оксенфорд выглядел, как ему положено. Старый, надутый, перекормленный фашист. На нем были коричневый шерстяной костюм и жилетка с готовыми лопнуть пуговицами. Мягкую фетровую шляпу он и не подумал снять. Гарри обратился к леди Оксенфорд. «Я так взволнован встречей с вами, мэм. Меня очень интересуют старинные ювелирные изделия, и я наслышан, что у вас одна из лучших в мире коллекций». «Что вы говорите? Я действительно этим очень увлекаюсь», — сказала мать. Он был потрясен, услышав ее американский акцент. Гарри знал о ней только по отделам светской хроники, в газетах, которые прочитывал с особой тщательностью. Он был уверен, что это леди-англичанка. Но теперь смутно припомнил какие-то сплетни об Оксенфордах. Маркиз, подобно многим аристократам с имениями в сельской местности, почти разорился после войны в результате падения цен на сельскохозяйственную продукцию. Некоторые продавали свои имения, селились в Ницце или Флоренции, где был менее высокий уровень жизни. Но Олджернон... Оксфорд женился на наследнице американского банкира. Именно ее деньги дали ему возможность жить в стиле своих предков. Все это означало одно — Гарри предстояло одурачить настоящую американку. Так что играть следовало безукоризненно на протяжении ближайших 30 часов. Он решил ее очаровать. Он был уверен, что она падка на комплименты, особенно если их говорит красивый молодой человек. Он внимательно рассмотрел брошь, приколотая клацку на ее темно-оранжевого дорожного костюма. Она состояла из сапфиров, изумрудов, рубинов и бриллиантов и имела форму бабочки, севшей на ветку дикой розы. Он решил, что это французская вещь примерно 1880 года, и попробовал угадать мастера. — Эта брошь работа Оскара Массена? — Вы совершенно правы. — Удивительно красиво. — Спасибо. — Это леди... Была красивой женщиной. Он мог понять, почему Оксенфорд на ней женился. Труднее разобраться, почему она вышла за него замуж. Наверное, лет двадцать назад он был привлекательный. «Мне кажется, что я знаю Ванденпостов из Филадельфии», — вдруг сказала она. «Чтобы не на месте провалиться», — подумал Гарри. «Надеюсь, она ошибается». К счастью, леди Оксенфорд не стала уточнять свою мысль. «Я из семьи Гленкари из Тамфорда, штат Коннектикут», — добавила она. «Что вы говорите?» — Гарри сделал вид, что это произвело на него сильное впечатление. Он все еще думал о Филадельфии. Как он представился, из Филадельфии или из Пенсильвании? Он забыл. Может быть, это одно и то же? Почему-то эти названия всегда идут вместе. Филадельфия, Пенсильвания, Стамфорд, Коннектикут. Он вспомнил, что когда у американца спрашивают, откуда они родом, те всегда дают двойной ответ. Хьюстон, Техас, Сан-Франциско, Калифорния. «Меня зовут Перси», — протянул ему руку молодой парнишка. «Гарри», — представился Маркс, радуясь возвращению на безопасную почву. «Титул мальчика — лорд Ислей. Это почетный титул наследника вплоть до смерти отца, после чего он станет маркизом Оксенфордом». Большинство этих молодых людей тщеславно гордятся своими глупыми титулами. Гарри однажды представили курносому трехлетнему карапужу назвав его бароном Портрейлом. «Но Перси кажется нормальный парень». Он вежливо дал Гарри понять, что не ждет от него формально-официального обращения. Гарри сел лицом к носовой части, и Маргарет оказалась напротив него через узкий проход, так что с ней можно будет говорить, не боясь быть услышанным. В самолете царила тишина, как в церкви. Все были слегка ошеломлены. Он попробовал расслабиться. Путешествие будет непростым. Маргарет знала его подноготное, а это чревато всевозможными неожиданностями, хотя она приняла его игру — У нее может измениться настроение, или же она случайно проговорится. Гарри не мог себе позволить дать повод для сомнений. Он легко пройдет через американский миграционный контроль, если его сотрудники не будут задавать чересчур назойливых вопросов. Но если, не дай бог, что-нибудь вызовет у них подозрение, они решат подвергнуть его проверке, то быстро выяснится, что он едет по подложному краденому паспорту, и тогда всему конец. Еще один пассажир устроился напротив Гарри. Это был довольно высокий человек в котелке и темно-сером костюме, некогда превосходном, но ныне уже далеко не новым. Что-то в его внешности поразило Гарри. Он смотрел, как мужчина снимал пальто и усаживался в свое кресло. На нем были крепкие, хотя и поношенные ботинки, толстые шерстяные носки и вишневая жилетка под двубортным пиджаком. Его темно-синий галстук выглядел так, будто узел на нем завязывали на одном и том же месте лет десять подряд. «Если бы я не знал, сколько стоит билет на этот летающий дворец, то был бы готов биться об заклад, что это полицейский», — мелькнула в голове Гарри неприятная мысль. «Еще не поздно встать, выйти и остаться в Англии. Его бы никто не остановил. Он мог просто выйти и исчезнуть. Но ведь он заплатил девяносто фунтов». К тому же, чтобы достать билет на трансатлантическое пассажирское судно, по нынешним временам может потребоваться несколько недель, и за это время его вполне могут снова посадить за решетку». Он вновь подумал о том, чтобы сбежать и затеряться в Англии, и вновь отверг эту мысль. «Военное время это очень трудно сделать, поскольку все вокруг ищут иностранных шпионов. Но главное даже в другом. Такая жизнь невыносима. Ночевки в дешевых ночлежках, вечные попытки избежать встречи с полицией — Человек, напротив, если это и полицейский, конечно, охотится не за ним, иначе он не устраивался бы поудобнее перед полетом. Гарри не мог взять в толк, в чем его задача, и попытался выкинуть его из головы и сосредоточиться на своих проблемах. Опасность представляет Маргарет. Что можно сделать, дабы подстраховаться? Она включилась в его игру явно забавы ради. Навсегда рассчитывать на это нельзя, но можно улучшить ситуацию, расположив ее к себе. Если он этого добьется, если вызовет в ней сочувствие, она отнесется к его обману более серьезно, будет стараться не выдать Гарри как-нибудь случайно. Познакомиться с Маргарет Оксенфорд поближе — занятие нелишенное приятности. Он изучал ее уголком глаза. У нее тот же бледновато осенний цвет лица, как и у матери, а также рыжие волосы, кремовая, слегка веснушчатая кожа и эти восхитительные темно-зеленые глаза. Какая у нее фигура, пока не видно, но у девушки узкие лодыжки и маленькая ножка. На ней довольно простое легкое верблюжего цвета пальто поверх красно-коричневого платья. Хотя ее одежда весьма дорогая, у Маргарет нет чувства стиля, как у матери, но это приходит с годами и опытом. Интересных ювелирных изделий на девушке не имелось, лишь простая нитка жемчуга вокруг шеи. У Маргарет правильные черты лица, решительный подбородок — Это не его тип. У него всегда были девушки слабохарактерные. Крутить с ними романы куда легче. Маргарет слишком хороша для мимолетной интрижки. Но он ей, похоже, нравится. А это уже немало. Гарри решил завоевать сердце Маргарет. В салон зашел стюарт Ники. Это был невысокий, полноватый, слегка женоподобный мужчина лет двадцати пяти, и Гарри подумал, что он, скорее всего, гомик. Гарри давно заметил, что таких много среди официантов. Никки раздавал отпечатанные на машинке списки пассажиров и членов команды. Гарри принялся внимательно изучать список. Он слышал об ароне Габоне, богатом сионисте. Следующее имя профессора Карла Хартмана тоже показалось ему смутно знакомым. Он ничего не знал о княгине Лавинии Базаровой, но ее имя говорило о том, что она русская, бежавшая от коммунистов, а ее присутствие на борту престижного самолета свидетельствовало о том, что, по крайней мере, часть своего богатства ей удалось вывезти из России. И он, конечно, слышал про Лулу Белл, кинозвезду. Всего неделю назад Гарри видел ее в фильме «Шпион в Париже» в кинотеатре «Гамон» на Шафтсбери-стрит, куда он водил Ребекку Моемфлинт. Белл, как всегда, исполняла роль отважной девушки. «Любопытно будет с ней познакомиться». Перси, сидевший лицом к хвосту самолета и потому видевший, что происходит в соседнем салоне, сказал «Дверь закрыли». Гарри снова занервничал. Он только сейчас заметил, что самолет легонько раскачивается на воде. Раздался грохот, похожий на далекий артиллерийский огонь. Гарри беспокойно взглянул в окно. Пока он туда смотрел, шум становился все сильнее. Начал вращаться один из пропеллеров. Следом... Подали голоса второй, третий и четвертый двигатели. Хотя шум заглушала мощная звукоизоляция, вибрация была ощутимой, и волнение Гарри нарастало. На плавучей палубе моряки поднимали якоря. Когда канаты, связывающие самолет с землей, небрежно бросили в воду, Гарри охватило невольное ощущение безнадежности. Ему было неловко выдать окружающим свои чувства, показать, что трусит, поэтому он взял в руки газету, раскрыл ее и откинулся на спинку дивана, закинув ногу на ногу. Маргарет дотронулась до его колена. Ей не пришлось даже повышать голос, настолько мощной была звукоизоляция. — Я тоже боюсь, — сказала она. Гарри остолбенел. Он-то думал, что выглядит спокойным и невозмутимым. Самолет пришел в движение. Гарри, что было силы, вцепился в подлокотник, но тут же заставил себя рожать пальцы. Понятно, почему девушка заметила, что он боится. Наверное, Гарри побелел, как газета, которую держал в руках и делал вид, что читает. Маргарет сидела, плотно сдвинув колени и сжав их руками. Она была испугана и возбуждена в одно и то же время. Это вам не прогулка вдоль берега на катере. С раскрасневшимися щеками, широко распахнутыми глазами и приоткрытым ртом она выглядела очень сексуально. Гарри снова попытался представить, какая фигурка прячется под ее пальто. Он посмотрел на других пассажиров. Мужчина напротив спокойно пристегивался ремнем безопасности. Родители Маргарет смотрели в окно. Леди Оксенфорд казалась невозмутимой, а лорд шумно откашливался, что определенно говорил о том, что он волнуется. Юный Перси был чересчур возбужденный, и просто не мог усидеть на месте, но выглядел так, будто совсем не напуган. Гарри уткнулся в газету, но не мог прочитать ни единого слова. Он опустил ее на колени и посмотрел в окно. Клипер величественно двигался в Саундгемптонский залив. Вдоль причала стояли океанские лайнеры. Они были уже довольно далеко. Между самолетом и землей виднелись и более мелкие суда. Клипер никак не может взлететь, мелькнула мысль. Когда самолет выплыл на середину морского рукава, стало ощущаться волнение моря. Гарри не страдал морской болезнью, но когда самолет начал раскачиваться на волнах, ему стало не по себе. Салон самолета ничем не отличался от обычной комнаты в доме, но качка напоминала, что они плывут в хрупком сооружении из тонкого алюминия. Клипер достиг середины протока и замедлил ход. Качка стала еще более ощутимой. «Качка от ветра», — догадался Гарри, — «самолет для взлета поворачивается по ветру». Наконец клипер остановился, словно в нерешительности, покачиваясь на волнах, похожий на страшного зверя, принюхивающегося к ветру своим громадным носом. Пауза становилась непереносимой. От Гарри потребовалась вся сила духа, чтобы не вскочить с места и не завопить, требуя выпустить его на волю. Внезапно начался оглушительный шум, как будто поднялся ужасающий шторм. Это все четыре двигателя набрали полную мощность. Гарри даже вскрикнул, но изданный им звук никто не мог услышать. Самолет вроде бы на мгновение погрузился чуть глубже, как бы не в силах унять ни с чем несравнимые напряжения, но тут же рванулся вперед. Он стремительно набирал скорость, подобно катеру, но только с той разницей, что никакой катер такого размера не обладал столь мощным ускорением. Белая пена за окнами стремительно убегала назад. Клиппер все еще был чуточку наклонен носом вниз и раскачивался на волнах. Гарри хотелось закрыть глаза, но ничего не видеть казалось еще страшнее. Его охватила паника. «Сейчас я погибну!» — в отчаянии подумал он. Клиппер двигался все быстрее и быстрее. Гарри никогда еще не передвигался по воде с такой скоростью. Ни один быстроходный катер не был на это способен. Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят миль в час. За окнами мелькали брызги, застила и всякий вид. «Сейчас мы пойдем к дну, взорвемся или куда-нибудь врежемся», — терзала неотвязная мысль. Началась вибрация, какой не было прежде. Такая бывает, когда под колеса машины попадают какие-то предметы. «Что это?» Гарри был уверен, происходит что-то не то, и самолет прямо сейчас развалится на части. Ему показалось, что клипер приподнимается в вибрации, вызвана ударами корпуса о волны. Такое бывает с катерами. Нормально ли это? Внезапно вода стала все меньше сдерживать движение самолета. вглядываясь сквозь пелену брызг, Гарри увидел, что водная поверхность наклонилась. Наверное, потому что самолет задрал нос, хотя это и не было заметно. Гарри пришел в ужас. Ему захотелось куда-нибудь исчезнуть. Он проглотил слюну. Вибрация изменилась. Вместо скачков на препятствиях они теперь как бы подпрыгивали на волнах, как камень, брошенный по водной поверхности. Двигатели ревели, пропеллеры рассекали воздух. «Наверное, это невозможно», — подумал Гарри. «Немыслимо, чтобы такая громадная машина поднялась в воздух. Может быть, она способна лишь скакать на волнах, подобно дельфину, но дельфину ужасно тяжелому». Однако внезапно Гарри ощутил, что самолет высвободился из пут. Он несся вперед и вверх, а цепляющая его вода оказалась под ним. Вид из окна прояснился, потому что не стало брызг, а водная поверхность отдалялась все дальше. «Боже правый, мы летим!» — подумал Гарри. «Этот громадный дворец с крыльями, черт возьми, на самом деле умеет летать!» Теперь, когда самолет поднялся в воздух, страхи куда-то отлетели и сменились непередаваемым чувством личного торжества. Как если бы он сам был ответственен за то, что самолет взлетел. Ему хотелось радостно кричать. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что у всех на лицах улыбки, говорившие о чувстве облегчения. Поняв наконец, что вокруг него вполне обычные люди, он осознал, что успел взмокнуть от пота. Гарри достал белый носовой платок, незаметно вытер лицо и быстро засунул влажный кусок материи в карман. Самолет продолжал набирать высоту. Гарри смотрел, как внизу, под обрубками нижних крыльев, исчезает южный берег Англии. Затем заметил впереди остров Уайт. Вскоре самолет вышел на расчетную высоту, орел двигателей сменился ровным приглушенным гулом. Снова появился Стюарт Ники в белом пиджаке с черным галстуком. Теперь ему не нужно было повышать голос. Не желаете ли коктейль, мистер Ванденпост? – спросил он. Именно это мне сейчас больше всего нужно, подумал Гарри. Двойной виски, быстро сказал Маркс, затем вспомнил, что он все-таки американец и добавил с надлежащим акцентом: и побольше льда. Ники принял заказы у Оксенфордов и скрылся за передней дверью. Гарри нетерпеливо постукивал пальцами по ручке кресла. Ковер, звукоизоляция, мягкие кресла, умиротворяющие цвета обшивки создавали ощущение комфортабельного подвала, западни. Он расстегнул ремень безопасности и встал. Прошел вперед, туда, где скрылся Стюарт. Слева оказалась крохотная кухня, сверкающая нержавеющей сталью. Стюарт смешивал коктейли. Справа была дверь с надписью «Мужской туалет». «Надо помнить, что мне следует говорить «нужник», — подумал он. Рядом с туалетом оказалась лестница, спиралью, поднимающаяся вверх, скорее всего, в кабину пилотов. Дальше располагался следующий пассажирский салон, отделанный несколько по-другому. Там сидела команда, вся в летной униформе. Подумалось, что это они здесь делают. Но тут же Гарри понял, что в полете, лящемся почти 30 часов, команда должна посменно отдыхать. Он двинулся назад, прошел мимо туалета, миновал свой салон и более просторный отсек, через который входил в самолет. За ним располагались еще три пассажирских салона, каждый из них отделан в определенной цветовой гамме. Бирюзовый ковер с зелеными стенами или красновато-коричневый ковер с бежевыми стенами. Салоны разделялись ступеньками, потому что фюзеляж не был прямым, и пол постепенно поднимался к задней части. Проходя он приветливо, но безлично кивал пассажирам, как это сделал бы богатый и очень уверенный в себе молодой американец. В четвертом салоне с одной стороны стояли два маленьких дивана, с другой оказалась дамская туалетная комната. Рядом с этой дверью вверх по стене взбегала крутая лестница, к люку в потолке. Пароход, по которому он шел вдоль самолета, упирался в еще одну дверь. Там должно быть знаменитый салон для молодоженов, о котором столько писалось в газетах. Гарри попробовал открыть дверь. Она была заперта. Идя в обратном направлении, он снова принялся разглядывать пассажиров. Он предположил, что мужчина в отличном французском костюме — это барон Габон. Рядом с ним сидел человек крайне нервный с виду и почему-то без носков. Очень странно. Вероятно, это профессор Хартман. Костюм на нем висел мешком. Создавалось впечатление, что человек изможден голодом. Гарри узнал Лулу Белл и был поражен, поняв, что ей около сорока. Он считал, что ей столько лет, насколько она выглядит на экране, то есть лет девятнадцать. На актрисе оказалась масса современных драгоценностей хорошего качества. Прямоугольные серьги, крупные браслеты и хрустальная брошь, скорее всего, работы Бушерона. Он снова обратил внимание на прекрасную блондинку, которую видел в кофейном баре гостиницы Саутвестер. Она сняла соломенную шляпку. У нее были голубые глаза и гладкая кожа. Женщина смеялась над чем-то, сказанным ее спутником. Очевидно, она в него влюблена, хотя не такой уж он и красавец. Но женщины любят мужчин, умеющих их рассмешить. Уж Гарри-то это знает. Старая гусыня с подвеской от Фаберже в розовых бриллиантах, наверное, княгиня Лавиния. На ее лице застыла гримаса отвращения, как у графини, случайно очутившейся в свинарнике. Во время взлёта помещение, через которое пассажиры входили в самолёт, было пустым, но теперь, — заметил Гарри, — оно использовалось как общая гостиная. Туда пришли четыре или пять человек, в том числе высокий мужчина, сидевший напротив Гарри. Мужчины сели играть в карты, и в голове Гарри мелькнула мысль, что профессиональный игрок может в таком полёте заработать кучу денег. Он вернулся на своё место, и Стюарт тотчас подал ему виски. Самолет, похоже, полупустой», — сказал Гарри. — У нас полный комплект, — покачал головой Ники. Гарри огляделся. — Но в этом салоне четыре свободных кресла, и такая же картина в других. — Верно, в дневном полете в этом салоне помещаются десять человек, но спальных мест только шесть. Сами увидите, когда мы после обеда устроим постели. А пока радуйтесь свободному пространству. Гарри потягивал виски. Стюарт отменно вежлив и расторопен, но вовсе не раболепен, как, к примеру, лондонские официанты. Он подумал, что, может быть, американские официанты совершенно другие, как этот Стюарт. Да это бог. Во время набегов в странный мир лондонского высшего света его всегда коробили поклоны, расшаркивания, и обращение сэр всякий раз стоило ему только повернуть голову. Пора закрепить дружеские отношения с Маргарет Оксенфорд, которая потягивала шампанское или листала какой-то журнал. Гарри ухаживал за десятками девушек ее возраста и социального положения и автоматически приступил к делу. «Вы живете в Лондоне?» «У нас есть дом на Итан-сквер, но большую часть времени мы проводим в сельском доме. Мы живем в Беркшире. У отца есть еще и охотничьи угодья в Шотландии». Девушка отвечала довольно безучастно, словно находила вопросы неуместными и хотела покончить с ними как можно скорее. «Вы сами охотитесь?» Это был стандартный разговорный прием. Большинство богачей увлекаются охотой и любят об этом говорить. «Редко. Но стрелять умею». «Вы стреляете?» — удивился он. «С его точки зрения это не женское дело. Когда мне позволяют?» «Наверное, у вас масса поклонников». Она повернулась к нему и понизила голос. «Зачем вы задаете мне все эти глупые вопросы?» Гарри смутился. Он не знал, что ответить. Десяткам девушек он задавал именно эти вопросы, и они реагировали на них вполне нормально. «Почему же они глупые?» «Вам же все равно, где я живу и увлекаюсь ли охотой». «Но об этом принято говорить в высшем обществе». «Ну, а вы не в высшем обществе», — отрезала она. «Разрази меня, бог!» — воскликнул Гарри с родным английским акцентом. «Вы за словом в карман не лезете!» Она засмеялась. «Так-то оно лучше». «Я не могу все время менять акцент. Легко запутаться». «Ладно. Готова примириться с вашим американским акцентом, если вы не будете меня донимать идиотскими разговорами». «И на том спасибо», — сказал он, перевоплощаясь в Ванден Ванденпоста. «Она вовсе не легкомысленная идиотка», — подумал он. «Девушка хорошо отдает себе отчет в происходящем, но это делает ее еще более интересной». «Вообще, вам ваша роль хорошо удается. Никогда бы не догадалась, что вы что-то изображаете. Наверное, это ваш модес операнди — способ действия». Он всегда становился в тупик, когда кто-то говорил по латыни. «Может быть», — сказал Гарри, не имея ни малейшего представления о том, что она имеет в виду. «Надо переменить тему. Как же подобраться к ее сердцу? Ясно, что с ней не пофлиртуешь, как с другими. А может, она принадлежит к особому психическому типу и увлекается спиритическими сеансами или даже некромантией?» «Вы верите в привидения?» — спросил он. На это последовал новый резкий ответ. «За кого вы меня принимаете? И зачем вы решили сменить тему?» С другой девушкой он бы но не с Маргарет. «Потому что не говорю по латыни», — буркнул он. «При чем тут латынь? Я не знаю, что значит «мода с Она озадаченно и даже раздраженно посмотрела на него. Затем ее лицо прояснилось. «Надо говорить о перанди, а не Анди». «В школе я задержался совсем ненадолго. До латыни не добрался». Эти слова произвели неожиданный эффект. Она престыженно покраснела. «Ради бога, извините меня». С моей стороны это было бестактно. Он изумелся такому повороту. Большинство таких девушек считали своим долгом кичиться образованностью. Хорошо, что у нее другие манеры. Он улыбнулся. Все забыто. Но она снова его удивило. Я знаю латынь, хотя никакого образования не получила. С вашими-то деньгами, он не мог в это поверить. Мы с сестрой не учились в школе. Гарри не верил своим ушам. Среди лондонских рабочих считалось позорным не посылать детей в школу, как и попадать в полицию. Большинство детей время от времени пропускали занятия, например, когда их обувь отдавалась в починку, потому что другой пары не было, и матери сильно по такому поводу переживали. Но дети должны учиться, ведь это закон. К нам приглашали глупых гувернанток, поэтому я не могу поступить в университет. У меня нет школьного аттестата. Она погрустняла. Думаю, мне бы понравилось в университете. — В это невозможно поверить. Я думал, что богатые могут все. — Скажите это моему отцу. — А парнишка? — спросил Гарри, кивнув сторону Перси. — О, он, разумеется, учится в Итоне, — горько сказала она. — С мальчиками все иначе. Гарри задумался. — Значит ли это, что вы не соглашаетесь с отцом по другим вопросам, скажем, политическим? — Конечно, — сказала она зло. — Я социалистка. — Вот где может быть ключ к этой девице, — подумал Гарри. «Я когда-то состоял в коммунистической партии». Это была правда. Он вступил в нее в шестнадцать лет и через три недели вышел. Гарри ждал, что девушка ответит, прежде чем рассказать ей что-то еще. И она действительно сразу же оживилась. «Почему же вы вышли из партии?» Правда заключалась в том, что партийные собрания навевали на него смертную тоску, но говорить ей такое, наверное, ни к чему. — Это трудно выразить словами, — сказал он уклончиво, не придумав пока удовлетворительного объяснения. Гарри, впрочем, предвидел, что такой ответ ее не устроит. — Вы должны знать, почему ушли, — сказала она недовольна. — Это слишком сильно напоминало мне воскресную школу. Девушка засмеялась. — Вот теперь мне понятно. — Так или иначе, я думаю, что делаю больше любого коми, возвращая богатство тем, кто его произвел. — Каким образом? Ну, — Отбираю деньги в Мэйфэре и отдаваю их в Беттерси. — Вы хотите сказать, что крадете только у богатых? — Какой смысл грабить бедных? Денег у них нет. Она снова засмеялась. — Но вы, конечно, не раздаете все, что добываете, как Робин Гуд. Гарри не знал, как лучше ответить. Вряд ли Маргарет поверит, если он скажет, что грабит богатых лишь для того, чтобы облагодетельствовать бедных. Хотя девушка наивна, но умна. Впрочем, не так уж и наивна. «Я не благотворительный фонд», — он пожал плечами, — «но иногда помогаю людям». «Поразительно», — сказала она. В ее глазах светились огоньки неподдельного интереса к собеседнику, и выглядела девушка потрясающе. «Я полагала, что есть такие люди, как вы, но встретить их наяву — событие чрезвычайное». «Не увлекайся, милочка», — подумал Гарри. Он всегда начинал нервничать, когда девушки проявляли к нему излишний интерес. Они потом чрезвычайно сердились, выяснив, что Гарри всего лишь обыкновенный жулик. — Я просто вышел из того мира, который вам был недоступен. Она бросила на него взгляд, говоривший, что он человек особенный. — Это заходит дальше, чем нужно, — решил Гарри. — Следует переменить тему. — Вы меня смущаете, — сказал он скромно. — Простите. Она на мгновение задумалась, потом спросила. — Зачем вы едете в Америку? «Спасаешь бегством от Ребекки Флинт. Девушка засмеялась. «Я серьезно!» Она напоминала ему терьера. «Вцепиться не отпустят!» «Управлять такой нелегко, и это делало ее опасной!» «Мне пришлось бежать, чтобы не оказаться за решеткой!» «Что вы будете делать в Америке?» «Подумываю записаться в канадскую авиацию. Хочу научиться летать. Как интересно!» «А вы? Почему вы уезжаете?» «Мы тоже спасаемся бегством», — ответила она с явным отвращением. «Что вы хотите этим сказать?» «Вы же знаете, что мой отец — фашист». «Я читал о нем в газетах, кивнул Гарри. Он восхищается нацистами и не хочет с ними воевать. Кроме всего прочего, если бы он остался, правительство посадило бы его в тюрьму». «Вы собираетесь поселиться в Америке?» «Семья моей матери живет в штате Коннектикут». «И долго вы там пробудете?» «Родители хотят пересидеть в Америке войну, а, может быть, вообще никогда не вернутся». «Но вы не хотели выезжать?» «Конечно нет», — сказала она решительно. «Я хотел остаться и принять участие в войне. Фашизм — самое страшное зло на свете. Эта война очень серьезна. Я хочу внести свой вклад в победу». Она заговорила о гражданской войне в Испании, но Гарри слушал ее вполуха. Маркса пронзила мысль, столь волнующая, что сердце его неистово застучало, и он с трудом сохранял обычное выражение лица. Когда люди бегут из страны от войны, они не бросают дома ценные вещи. Все очень просто. Крестьяне гонят перед собой скот, спасаясь от вражеской армии. Евреи бегут от нацистов, зашив в подкладку «золотые монеты». После 1917 года русские аристократы, вроде книгини Лавинии, появились в европейских столицах, прижимая к груди яйца Фаберше. Лорд Оксенфорд должен был учитывать, что ему, быть может, не придется вернуться домой. Да к тому же правительство ввело валютный контроль, чтобы богатые высшие классы не перевели за границу свои деньги. Оксенфорды знают, что никогда, наверное, не увидят то, что оставили дома. Ясно, что они везут с собой все, что можно было захватить. Конечно, это довольно рискованно — вести драгоценности в багаже, но есть ли способы менее рискованные? Послать почтой? Отправить с курьером? Оставить и допустить, что мстительное правительство все конфискует или разграбит вторгшаяся армия завоевателей или освободит военной революции? Нет, Оксенфорды взяли свои драгоценности с собой. Прежде всего, они взяли делийский гарнитур. От одной мысли об этом перехватывало дыхание. Делийский комплект был главным в знаменитой коллекции старинных драгоценностей Оксенфордов. Сделанный из рубинов и алмазов в золотом обрамлении, он состоял из ожерелья, серёг и браслета. Рубины бирманские, самые дорогие, неимоверной величины. Их привёз в Англию генерал Роберт клайф известный как клайф Индийский, а право работы ювелиров британской короны. Говорили, что делейский гарнитур стоит четверть миллиона фунтов. Такие деньги человеку за всю жизнь и под силу не то что заработать, потратить. И почти наверняка этот делейский гарнитур сейчас в самолете. Ни один профессиональный вор не станет совершать такую кражу на пароходе или в самолете. Список подозреваемых слишком короток. Более того, Гарри изображает из себя американца, путешествует по фальшивому паспорту, выпущен под залог, да к тому же сидит прямо напротив полицейского. Было бы чистым безумием даже подумать о том, чтобы присвоить себе это изделие, и при мысли о неизбежном риске его пробирала дрожь. С другой стороны, такого шанса может больше никогда не представиться. И вдруг мысль о том, что ему эти драгоценности просто жизненно необходимы, пронзила его с той же силой, с какой утопающий судорожно глотает воздух. За четверть миллиона фунтов он, конечно, продать их не сможет, получит десятую часть, тысяч двадцать пять, но это больше ста тысяч долларов. Вполне достаточно, чтобы безбедно прожить до конца дней своих. От мысли о таких деньгах ему стало даже не по себе, но отвязаться от нее было невозможно. Гарри видел эти драгоценности на фотографии. Камни ожерелья, подобраны безукоризненно. Рядом с алмазами рубины смотрятся, как слезы на щеке младенца. Изделий меньшего размера, серьги и браслет, выдержаны в совершенной пропорции. Весь гарнитур в ушах, на шее и запястьях красивой женщины должен выглядеть просто ошеломляюще. Гарри понимал, что никогда больше не будет находиться в такой близости от этого шедевра. Никогда! Он должен его похитить. Риск чудовищный, но ведь ему всегда везло. «Мне кажется, что вы меня не слушаете», — сказала Маргарет. Гарри знал, что она совершенно права. Он улыбнулся. «Простите меня. Кое-какие ваши слова вызвали во мне неожиданные воспоминания. Я почувствовал это. Судя по выражению вашего лица, вы грезили о чем-то самым дорогом».